Глава шестнадцатая. С засады дело тонкое. Через два часа, неподалеку от центрального отделения банка догран и сыновья. Амира. Накладной нос чесался и безумно хотелось чихнуть. Но я боялась, что после этого отвалится не только горбинка, но и все морщины, которые мне больше часа старательно приклеивала мадам Тимерику. Штатный гример гвардии. Настоящая миссис Горсис была леди элегантного возраста поэтому ограничиться париком и плотным слоем косметики не получилось, а использовать дар слишком рискованно. Дежурищи у банка шпиона Сорелли вооружились мощнейшими амулетами для охоты на Альес. Если сменю хоть цвет глаз, меня моментально вычислят. Впрочем, в подготовленности наемников были и свои плюсы. Рамон уже выяснил, какими устройствами пользовались серые и сообщил, что туманные сигналки третьего уровня имеют одну специфическую уязвимость и обнаруживают не саму Альезу, а лишь всполох её магии. Проще говоря, если неподалёку кто-то активирует кристалл с моей силой, сигналка моментально среагирует, и серые помчат по её наводке, как свора борзых. Вначале не верилось, что всё так просто. Но пока меня гримировали, Рамон раздобыл такой же амулет и провёл несколько тестов артефакты, впрямь чувствовал малейший магический всплеск. Но и обмануть его оказалось несложно. Это приободрило, и едва мадам Тимерику закончила колдовать, я сосредоточилась на артефактах-обманках. Дари заранее притащил два десятка колечек накопителей. Мне оставалось лишь наполнить их магией. Работали быстро и слаженно. В итоге за четверть часа обеспечили амулетами всех участников банковского кардебалета. Рамон подключил к отвлекающему манёвру 10 магов, так что бегать за моими клонами серым придётся до следующего заката или пока не разрядятся сигналки. Агенты на позиции, готовность 5 минут. Из магнаушника раздался голос Мигеля, одного из помощников генерала. Он следил за происходящим при помощи големов-голубей, оснащённых новейшими записывающими камерами, и из штаба координировал действия всех участников спецоперации. «Что с наблюдателями от серых?» — отозвался Рамон. «Без изменений. Цветочница, чистильщик обуви и карлик-газетчик появились здесь первыми лучами солнца. И от них мы засекли в сполохе сигналок», — отчитался Мигель. «Из новых подозрительно выглядит только мужчина в бордовом клетчатом костюме. От него не фонит поисковой магия, но он уже четверть часа стоит напротив входа и кого-то ждёт». Пришли изображения. Рамон достал коммуникатор. Бегло изучив снимок, повернул экран ко мне. Видела его раньше? Нет. Низенький плотный мужчина с модными пышными усами и аккуратно завитыми кудрями был мне незнаком. И меньше всего походил на наёмника. Но именно это и насторожило. Засаду серые организовывали на высшем уровне, и возле банка не было ни одного известного нам лица. Только безликие профессионалы, идеально вписывающиеся в толпу. Улыбчивая цветочница с очаровательными ямочками на щечках и озорным блеском в глазах. Хромой чистильщик обуви. Приди в банк сама никогда бы не заподозрила в них бандитов. Да и вообще вряд ли бы выделила из толпы гаража. Разве что карлик немного выбивался из общего ряда. Но я подозревала, что это сделано намеренно. Газетчик играл роль рассекреченного шпиона, отвлекая внимание от остальных членов банды. Продолжайте наблюдение, начинаем через минуту. Отключившись, дракон на ощупь поправил бороду и очки, и я в который раз восхитилась мастерством мадам Тимерику. Если бы сама не видела, как она гримирует Рамона, никогда бы не заподозрила подвоха. Жёсткие складки на лбу и морщины вокруг рта, нос крючком и густые нависающие брови, придающие мистеру Горсису сходство с нахохленным филином. Сколько ни всматривалась, не могла найти ни единой знакомой черты. Только шальные искорки, на миг вспыхнувшие в глазах дракона и потеплевшая татуировка пары, напомнили, кто передо мной. Достав зеркальце, бегло осмотрела и свой грим. Накладные морщины тянули кожу. Нос до сих пор зудел, а улыбаться мне вовсе запретили, чтобы ничего не отвалилось от напряжения мышц. Но, несмотря на неудобство смотрелось лицо достаточно естественно. «Подъезжаем к банку!» Из-за перегородки раздался голос кучера. Начиналось самое интересное. «Всем агентам приготовиться», — скомандовал Рамон, раскрывая аккуратный мужской чемоданчик. Внутри прятался современный МАК-планшет с двумя экранами. Это позволяло наблюдать не только за входом в филиал, но и за прилегающей территорией. Кроме банка в золотом квартале находилась гномья, фондовая биржа, типография и несколько крупных редакций. Здесь с утра царило оживление, и от вида суетящихся горожан рябило в глазах. Впрочем, один господин всё же перетягивал внимание на себя. Мужчина в клетчатом костюме по-прежнему курсировал у входа, нервно посматривая на карманные часы. «Не уверена, но похоже, это какой-то артефакт», — прошептала, указав на подозреваемого. «Он достаёт их и открывает, когда кто-то входит в банк». «Мигель, усильь наблюдение за клетчатым», — приказал Рамон, «и проверь его часы». «Уже». Отчитался дракон. «Магический фон в пределах нормы». «Странно. Неужели он и впрямь кого-то ждёт?» «Эвис, планы поменялись». Генерал активировал маг-наушник и связался с одной из моих копий. «Пока не используй кольцо с магией многоликой. Просто набрось капюшон и немедленно иди в банк. Снимешь в кассе пять золотых, дальнейшие указания будут позже». «Слушаюсь». Через минуту из отеля неподалёку выскочила тоненькая девушка в простом дорожном плаще. Она быстрым шагом направилась в сторону банка и только перешла дорогу, в наушнике раздался голос Мигеля. «Цветочница активировала сканер», — доложил маг. Но от подозреваемого в костюме по-прежнему не фонит. Я уже готова была поверить, что мы ошиблись. Но когда Эвис подошла ко входу, ей наперерез метнулся газетчик размахивая свежим выпуском вестника. А клетчатый вновь достал часы и открыл крышку. «Это не может быть совпадением», — воскликнула я. «Там точно какой-то артефакт». «Три медика?» — из наушника раздался возмущённый голос Эвис. «Помилуйте, за углом газету продают за один грабёж». Карлик не сдавался, перекрывая подступы к банку. Но едва собрался вмешаться охранник, на помощь девушке подоспел клетчатый. Он шустро отогнал газетчика, а заодно, словно невзначай, задел Эви с раскачивающимися на цепочке часиками. Убедившись, что перед ним обычная мака а не Альеза в бегах, мужчина тут же потерял к ней интерес и вернулся на прежнюю позицию. «Он по-прежнему не фонит», — доложил Мигель. Но проверку не прошёл. «Плечи ты точно один из серых!» Из тени вышмыгнул Дари. А артефакт, похоже, активируется только когда поблизости Альеза. «Развеивающий амулет?» Предположила, невольно вспомнив артефакт архижреца. В том, что Леонардо одолжил серым реликвию ордена, я сильно сомневалась. Но бандиты вполне могли раздобыть упрощенную версию амулета, подобную той, что висела над входом в отель без Альеза. «Версия была неплохой, но, подумав немного, я сама же её и отвергла». «Нет», — мотнула головой. «Тогда зачем им столько сканеров? Если они планировали издали засечь многоликую». «Сканеры реагируют только на личину», — напомнил Рамон. «Если алььеза будет в своём настоящем обличье, сигнал сигналки не сработают». «Значит, в часах должно быть что-то, воздействующее на многоликих, независимо от оборота», — закончила за него. «Дэвис, прямо перед банком сверни налево и притормози возле табачной лавки Дорн Ворон», — приказал дракон, активируя магический наушник и переключаясь на кучера. «И что нам это даст?» — удивилась я. «Лучше не подходить близко, пока не выясним, что спрятано в часах» предостерег Рамон, выключая внешнюю связь. Но я ставлю на управляющее плетение. Ответ обрушился на меня ушатым ледяной воды. На аукционах Альезу продавали вместе со специальным браслетом, позволяющим при необходимости полностью контролировать ее. Сопротивляться его действию было невозможно, но вольная печать защищала меня от подобной пакости. Я ведь получила знак белого дракона. Прошептала, коснувшись спрятанного под рукавом символа. Есть более грубые артефакты. На лицо Рамона набежала тень. Они действуют недолго, минут пять-семь, не больше. Но полностью парализуют волю Альеза и лишают способности к обороту. Обычно их применяют в Инквизиции во время охоты на беглых многоликих. Если Алый заодно с Сарылем, мне удивительно, что бандитов оснастили по высшему разряду. Зло прошипело от души, проклиная ягодючьего инкуба и всю инквизицию. Судя по тому, что клетчатый курсирует у входа, радиус действия у амулета небольшой. А табачная лавка как раз находится за углом, метрах в двадцати от банка. Продолжил Рамон. «Слишком много, чтобы амулет сработал как надо, но достаточно, чтобы засёк тебя и начал фонить». «А в это время кто-то из агентов активирует кольцо с моей магией, отводя от нас подозрения?» «Верно». Рамон неожиданно накрыл мою ладонь своей. «Амира, доверься мне и ничего не бойся. Мы с дари сумеем защитить тебя». «Верю», — прошептала Борис с нахлынувшим смущением. Вырываться не хотелось. Близость генерала и его прикосновения придавали уверенности оплетая уютным коконом и заставляя на миг забыть о серых и осаде. Но счастье длилось недолго. Едва карета свернула налево и затормозила, Рамону пришлось вновь активировать магическую связь. «Дэви, скупи мне кесет стального крыла». Отдав приказ кучеру, дракон вновь переключился на ещё одного агента под прикрытием. «Луиза, иди в сторону банка и замри на углу возле табачной лавки». «По моему сигналу активируешь кольцо с магией многоликой. Затем действую согласно плану А». «Слушаюсь», — отозвалась Магесса. Она тоже пряталась неподалёку, но в отличие от Эвис, была одета не в дорожную плащ, а в неприметное шерстяное платье и парик, изображая Альезу под личиной. «Внимание, и активизировался», — неожиданно сообщил Мигель. Пока составляли новый план, к мужчине с часами подошёл тощий паренёк в неброском, но добротном плаще. И через миг парочка направилась в сторону ближайшей кофейни. «Как так?» Я разочарованно вздохнула, прикидывая, сколько сил и времени потеряли из-за него. «Ошиблись?» «Наоборот», — хмыкнул Рамон. «Похоже на смену караула. Присмотрись внимательнее». Дракон увеличил изображение, и я увидела женщину с собачкой, идущую прямо на клетчатого. Когда они поравнялись, тот приветственно поклонился, бегло поцеловал ей ручку. Но я успела заметить блеснувшие в его ладони часы. «Он передал ей артефакт!» — охнула я. Версия подтвердилась. Оставалось убедиться, что в часах действительно управляющее плетение, а затем увести серых подальше от входа. Внимание! Скомандовал Рамон, едва напротив банка остановился чей-то экипаж. «Новый клиент. Луиза, приготовься. Амира». «Я готова», — кивнула, нервно куснув нижнюю губу и неотрывно наблюдая за экраном. Из экипажа вышла стройная леди в модном брючном костюме. Расплатившись с кучером и жестом приказав ожидать её, направилась в банк. Дама с собачкой тут же вынула часы из кармана и открыла крышку, проверяя очередную посетительницу. Та, разумеется, ничего не заметила, зато на меня волной обрушилась дикая слабость. Тело словно парализовало. Но в этот же миг Рамон подал сигнал Луизе. Она активировала кольцо, перетягивая внимание серых, а генерал сгрёб меня в охапку, привлекая к себе и закрывая магией от управляющих плетений наёмников. «Луиза, с левой стороны в 15 метрах от тебя трое серых». Голос Мигеля прогремел подобно на бату Он координировал отступление Альеза и следил за тем, чтобы все выглядело правдоподобно. «Алекс, приготовься!» Изображение на экране сменилось. Картинка с банком улетела в верхний угол, и теперь все внимание было приковано к моей копии и проулку, в котором засел отряд гвардейцев. «Луиза, уходи!» Скомандовал Рамон, едва серые двинулись в сторону девушки. Та идеально отыграла секундные ступоры за действие артефакта и порывисто дёрнулась влево, но, случайно заметив троих плечистых наёмников, рванула в другую сторону. Те понеслись за ней, забыв об осторожности. А через миг из-за соседнего дома выскочили ещё два бандита. «Справа», — предупредил Мигель, и тут же переключился на вторую группу. «Алекс, давай». Едва Луиза шмыгнула в узкий проулок между домами, из чёрного хода выскочили дородная бабка с метло и сторожевая собака а натянутая во дворе верёвка с бельём опустилась, частично закрывая обзор. Преследовавшие Альезу бандиты на полной скорости влетели в белоснежную простыню, срывая её под пронзительный ор бабульки. «Ах, паразиты!» Замахнувшись метлой, она от души приложила ближайшего наёмника по спине, а собака кинулась на второго, с рычанием вцепившись в штанину. «Воруют! Бельё упорядочные женщины воруют! Средь бела дня дожили!» Зеваки собрались мгновенно, мешая серым подтянуть подкрепление и оттеснить бабку. А та, в свою очередь, продолжала орать и дубасить наёмников метлой. Учитывая, что под видом пострадавшей скрывался оборотень-медведь, двое серых уже лежали без чувств. Третий пока держался, одновременно уклоняясь от укусов собаки и ударов. Но бабуля вошла в раж, орудуя метлой, как Гуандао, и тесня врага к мусорным бакам. «Алекс, достаточно». Мигель умудрился сохранить ледяное спокойствие, зато я еле сдерживала смех, забыв об управляющем плетении и объятиях генерала. Он до сих пор не отпустил меня, переплетая нашу магию и защищая от возможных сюрпризов со стороны серых. «Лай, приготовься!» По моему сигналу активируя кольцо и выпуская кота. Пятеро наёмников заходят с другой стороны. Изображение вновь сменилось, и вместо боевой бабули я увидела безлюдный проулок. Возле пустых ящиков валялось женское шерстяное платье с сумочкой и туфля. Наряд полностью повторял тот, в котором была Луиза, создавая иллюзию свежего оборота. А рядом замер наглый чёрный кот. Рамон предупреждал, что это фамильяр Лайяна одну из оперативниц. И у зверька богатейший опыт в разведке и уходе от погони. «Лай, давай!» — скомандовал Мигель за миг до того, как в проулок ворвались серые. Зверёк притопил с яростным мявом, распушил хвост, как парус, и на полной скорости взлетел по трубе. «Стой, тварь!» Тощий маг с неопрятными белобрысыми патлами метнул в кота какое-то плетение. Но зверь ловко увернулся и спрятался на крыше. Картинка тут же сменилась, и я увидела мчащих на пушистику серых. По подсчётам Мигеля, в золотом квартале скрывалось больше трёх десятков ловчих. Наемники контролировали все выходы из квартала и даже на крышах разместили наблюдателей. Приди я одна, шансы улизнуть свелись бы к нулю, но Рамон придумал отличный план и ювелирно обточил все детали. Оставалось лишь затаив дыхание наблюдать за погоней. «Лай уводит Джастина в сторону Гретты», — скомандовал Мигель. «Наемники заходят с севера, на крыше слева пятеро». Оторвавшись от погони, кот нырнул в мансардное окно, а через миг оттуда стрелой вылетел оборотень ястреб. Он должен надолго занять серых, и я бы с радостью понаблюдала за кульбитами пташки. Но в двери кариты постучали. «Мистер Горсис, ваш табак», — сообщил кучер. «Табак? Ох, точно». В этой суете совсем забыла, под каким предлогом мы притормозили у лавки. Нехотя отпустив меня, генерал открыл окно, забрал кесет и приказал вознице ехать в банк. Взгляд невольно соскользнул на верхний уголок экрана. Один из наблюдательных голубей по-прежнему следил за входом. И я с удивлением отметила, что дама с собачкой, цветочница и чистильщик обуви до сих пор там. Они... Дежурят на случай, если ты оторвёшься от погони и попробуешь вернуться. Рамон отключил внешнюю связь и взял меня за руки. Амира, доверься мне и ничего не спрашивай. Нам с Дари нужно поставить защиту от управляющего плетения, а времени в обрез. Едва я кивнула, дракон активировал отражатель, закрывая карету от внешнего сканирования. И начал осторожно оплетать меня своей магией. Огненная энергия скользила по коже знойным южным ветром, выжигая дотла отголоски управляющего плетения. Благодаря Рамону меня не зацепило всерьёз, но от воспоминаний о леденящем тиканье часиков и парализующей беспомощности бросало в дрожь. О том, чем могла закончиться одиночная вылазка, я старалась не думать. Сарель подготовился на славу, и если сканеры ещё можно обмануть, Против артефактов Святой Инквизиции не было ни единого шанса. Меня бы спеленали, как слепого котенка, и чем больше думала об этом, тем горше становилась от вопиющей несправедливости. Даже выкупив свободу, так и не обрела ее. Я ничего не могла противопоставить советнику. «Приехали!» — голос кучера вырвал из размышлений. Я настороженно прислушалась, пытаясь уловить отголоски управляющего заклинания. Но магия генерала окружала меня пламенной стеной, защищая от любых неожиданностей. «Ничего не бойся, я рядом». Рамон ободреюще улыбнулся и первым вышел из кареты. «Дорогая», — добавил уже другим голосом, сухим, слегка скрипучим и совершенно не вяжущимся снежным обращением. Дари безупречно скопировал интонации настоящего Горсиса и мой ответ. «Благодарю». Отвечать пришлось безмолвно, лишь открывая рот. Подделать голос с помощью иллюзии невозможно, зато Дари в совершенстве владел талантом пересмешника. И сейчас вовсю развлекался, прыгая между нашими тенями и имитируя непринуждённый разговор. «Ждите». Рамон бросил кучеру монетку. Горсисы не держали личного кэба, предпочитая пользоваться услугами извозчиков. Это было не слишком удобно, но намного дешевле. К тому же идеально подчёркивала образ ростовщиков, скупых во всём, от речей до поступков. Чистельщик обуви и цветочницы бездействуют. Дама с собачкой выбирает журнал, часы не доставала. В маг-наушнике раздался голос Мингеля. Похоже, пары их не интересуют. Зато газетчик активировал сканер на другой стороне улицы, проверяя девушку в сером плаще. «Хороший знак». Если серые сканируют только одиночек, значит, Сорелли перевод в штаб не насторожил, и он по-прежнему уверен, что у меня нет союзников. Немного успокоившись, подхватила супруга под руку, и мы неспешно направились к банку. Навстречу стрелой вылетел швейцар. Посетителей такого уровня сотрудники знали по именам, но, следуя гном ему этикету, не произносили их вслух, пока клиенты не заходили в помещение. «Счастливо снова видеть вас в банке и дограны сыновья». Швейцар почтительно поклонился, распахнув двери. Оставалось сделать всего один шаг, но в наушнике вновь прогремел голос Мигеля. Внимание, рядом ещё один посетитель. Предупреждение дракона слилось с мерзким фантомным скрежетом, и по коже скользнули ледяные щупальца управляющего плетения. Заклинание Рамона полностью нейтрализовало его не позволяя взять меня под контроль. Но сам всплеск я услышала и с трудом сохранила спокойное, скучающее выражение лица. С такого расстояния действия артефакта ощущалось намного ярче, пробирая до костей и окутывая липкой паутиной страха. Великие туманы, как же хорошо, что у меня хватило мозгов не соваться в эту мясорубку в одиночку, а полностью довериться генералу. Мистер Горсис, миссис Горсис едва за нами закрылись двери, навстречу тенью скользнул улыбчивый администратор. «Мистер Деграска ждёт вас». «Благодарю», — кивнул дракон, направившись в сторону лестницы. Как и ожидалось, охрана нас задерживать не стала. Лишь бегло читала ауры и, убедившись, что всё в порядке, тут же скрылась из виду. А через миг в центральный холл спустился дядя Мишель. «Я сразу узнала его, хоть никогда раньше не видела». Высокий, статный, с пшеничными волосами и короткой уложенной по гном ей моде бородой. Отец Александра был солнечным эльфом, а мать — дворфом, из рода хранителей самоцветов, и младшей дочерью самого дограна Более удивительный союз сложно и придумать, хотя смешение крови не портило внешность мага. Деграска производил впечатление с первого взгляда, но когда наткнулась на его цепкий и жёсткий взгляд... Мысленно порадовалась, что он на нашей стороне. Гномья хватка перевесила миролюбивый эльфийский нрав. И если бы в деле не была замешана его любимая племянница, мы бы никогда не договорились. Мистер Горсис, миссис Горсис. Едва мы приблизились, Александр поклонился. Я получил ваше сообщение, всё готово. Прошу за мной. До хранилища шли молча. Лишь изредка звенящую тишину нарушали короткие сводки от Мингеля. Он сообщал, что облава набирает обороты. Ястреб заманил серых в охотничий парк, и сейчас бандиты удирали от стаи борзых, которую на них натравили оперативники. Гвардейцы не отказывали себе в удовольствии, всласть измываясь над наёмниками. А я безумно жалела, что не имею возможности посмотреть всю погоню целиком. Но надеялась, что Мигель ведёт записи, и после вылазки смогу наверстать упущенное. Прошу. Александра замеру металлической двери, подпуская нас ближе. «Господа, положите ладони на панель. Система безопасности должна снять ваши отпечатки». Проверки я опасалась и переживала, как бы нас не приняли за настоящих горсисов или мошенников. Но генерал заверил, что перед входом в хранилище ослабит иллюзии. И сканирование мы пройдём без проблем. По отпечаткам своих настоящих аур. Информация получена, личность клиента подтверждена. Не прошло и минуты, как по коридору разлился механический голос голема. На имя Рамона была зарегистрирована сберегающая ячейка, поэтому проблем с его допуском не возникло. Меня купол также пропустил. Едва оказались внутри, дыхание перехватило от открывшегося вида. Хранилище было огромным и изнутри напоминало улей. Глаза разбегались от бесконечного количества одинаковых ячеек поднимающихся до потолка, словно металлические соты. Как искать нужную ячейку, я не представляла. И лестниц, чтобы добраться до верхних ярусов, тоже не наблюдала. Но всё оказалось гораздо проще. «Леди, будьте добры, подойдите к сканеру и положите на него обе руки». Деграско указал на небольшой хрустальный шар на штативе. «Артефакт найдёт зарегистрированные на вашей имя ячейки и выдаст список». Вам необходимо выбрать нужную в данный момент». Александра говорил сухо и по делу, ничем не выдавая сговора. В хранилище велась запись разговоров. Поэтому приказ я выполнила молча, не став лишний раз призывать Дари. И как только нажала высветившийся на шаре номер, ячейка вспыхнула и со скрипом вылетела из сот. «Туманы все великие, вот это технологии Покружив немного в воздухе, она плавно приземлилась на металлический стол и беззвучно отворилась. «Можете осмотреть свой вклад». Александра подошёл ближе и положил рядом с сейфом опись. «Если захотите забрать его, необходимо заполнить документы». «Благодарю, мы знаем правила», — ответил Рамон, призывая из кольца хранилище поддельного кота, украшения и гребень. «Мне оставалось лишь забрать оригинал, но стоило коснуться плюшевого зверька» как кончики пальцев заколола от странной, едва уловимой магии. Удивительно тёплой и родной. «Мряу!» Басовитое мурлыканье раздалось так внезапно, что я чуть не подпрыгнула. Но судя по тому, что Алисандра с Рамоном никак не отреагировали, его слышала только я. Многоликая. Может, у меня от нервов слуховые начались галлюцинации? Сделав глубокий вдох, вновь коснулась валявшегося меха. На этот раз зверёк промолчал. Только в глубине бусинок глаз плеснулось отражение магических огней. И на миг показалось, что кот вот-вот оживёт. Амира, что-то не так. В мысли просочился встревоженный голос Дарим. Среди многочисленных талантов дракона был и слабый дар телепатии. Поддерживать связь с Мигелем и остальными агентами с его помощью не получалось. Зато я могла в любой момент связаться с Рамоном все хорошо», — ответила вновь, прислушавшись к своим ощущениям. Кот молчал, я больше не ощущала от него магии. Может, и правда показалось. «Все на месте, продлеваю хранение вклада», — произнесла уже вслух, шустро погрузив свои сокровища в колечко хранилища и заменив их поддельными. Как только отошла от ячейки, Александра закрыла ее и отправил вклад обратно в соты. оставалось вернуться в особняк и осмотреть улов.